когда я буду умирать. Проза Катаева — одно из оправданий жизни. Понимайте, как хотите. Мне так кажется. У каждого человека в детстве, раньше или позже, всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен, и ему непременно когда-нибудь предстоит умереть, Перестать существовать, жить мысль к которой невозможно привыкнуть. Катаев вспоминал страшный сон из детства, За ним долго со стуком гонялся гроб. Он же собственный скелет. Пока не загнал наконец, и со всех сторон в меня хлынула тьма. Проснувшийся навсегда повзрослел. С конца 1970-х годов Валентин Петрович вёл дневник. Последние годы каждый день, концовка каждой записи. Живу! С утра он записывал предыдущий день в простых характеристиках. Вот, например, 1 января 1986 года о вчерашнем. Ходил гулять с Эстер полтора часа. Дома читал прекрасного Заболоцкого. Приходил поздравлять с Новым годом Егор Исаев. Примечание. Егор Александрович Исаев, 1926-2013 годы, поэт. Конец примечания. Мило побеседовали. Он объяснялся в любви. Вечером приехала Тиночка с мужем. Была встреча Нового года. Пили розовое шампанское, я пил сок. Сидели у телевизора до двух-трех часов. Я лег спать около трех. Спал хорошо, с перерывами, до одиннадцати утра, уже 1 января 1986 года. Мороз, стекла замерзли, солнце неясное, сосульки с крыши, красивая зима, настроение среднее. Живу мне стукнуло восемьдесят девять лет Это ужасно написал он вось января а вот флешбэк от дев День моего вось девятилетия погода мягкая, но я не гулял сидел дома ничего не писал, читал гениальные стихи бялика в посредственном переводе жаботинского примечание. Хаим Нахман Бялик, 1873-1934 годы, поэт. Владимир Евгеньевич Жаботинский, 1880-1940 годы, писатель, публицист, переводчик, один из лидеров сионистского движения. Конец примечания «Было много гостей, все свои родственники. Обед». Шампанское, которое я не пил. Много цветов нанесли. Разошлись после десяти, лег спать в 12 Уже около 11 утра 29 девятого. Стекла чистые, в лесу снег. Настроение среднее. Живу. В феврале 1986 на Переделкинской даче затеяли капитальный ремонт. Катаев с Эстер переехали в Лаврушинской. Стресс переезда. В кабинете были не заклеены окна. Всю ночь дуло. Он не мог уснуть. Не хотел никого беспокоить. Чувствовал, что поднялось давление. Пил капельки. Из последних слов дневника. 28 февраля. Среда. Записываю вчерашний день. 27 февраля. Четверг. Москва, Лаврушинский. Погода стала морозней. Суета с переездом. Гулять, само собой, не ходил. Ничего не писал. Читал Распутина. Хорошо. Спал у себя в кабинете на диване. Замерз. Ночью проснулся от холода и давления. Кое-как поспал до девяти. Укрылся теплым одеялом. Стало терпимо. «Уже десять утра. За окнами за Москворечье. Новые огромные дома. Уже 28 февраля. Настроение среднее. Мороз. Живу». В тот день он был в квартире с внучкой. Позвал ее. «У меня не двигается левая рука». «Плохи мои дела». «Наверное, у меня инфаркт». «Приехала скорая». Это был инсульт. Валентина Петровича поместили в ЦКБ, кремлевку. «Он требует какого-то Диора», — удивленно сказали врачи. «Просил цитрусовый одеколон «Осаваж» от Кристиан Диор, подаренный родными на 89-летие. Одеколон принесли, но его украл кто-то из медперсонала. Флакончик-то шопнули». С усилием шутковал пациент. «Вплоть до последних дней, — вспоминает Павел, — отец спускался к завтраку только после душа и китайской гимнастики, гладко выбритый и надушенный. Дедушкина комната навсегда запомнилась тине сочетанием ароматов шкатулки из сандалового дерева и лавандового одеколона». В больнице, выкарабкиваясь из инсульта, он одновременно перенес воспаление легких. «Как я вас, бедных, оставлю? Я сделаю все, чтобы выбраться». У него восстановились речь и рука. Как говорят родные, он добился этого усилием воли. Через несколько дней после начала болезни, вспоминает Павел, когда нам позволили навестить отца, мы принесли в палату... Несколько букетов цветов, очень хорошие, сильно пахнущие розы, крупные и мясистые. Отец повел глазами, слабо иронически улыбнулся и проговорил, как на похоронах. И еще он сказал, я повторяю судьбу мамы. Родные навещали по очереди. Евгения вспоминает, что отца занимала происходящее со страной. Он чувствовал новый сдвиг гигантских пластов. С 25 февраля по 6 марта проходил 27 съезд КПСС, на котором Горбачев назвал эпоху Брежнева застоем. Обличал застой и первый секретарь МГК Борис Ельцин. Катаев с больничного ложа, со смертного одра, выспрашивал у дочери, «Ну что там на съезде?» Эстерон сказал, «Ты понимаешь, я уже умирал. Это не страшно. Это так красиво. Там такая музыка!» «Забери меня отсюда. Я должен это написать, чтобы никто не боялся смерти!» «Врачи ничего не понимали», — добавляла она. «Они думали, что он ненормальный». «Я не мыслю прозу без музыки», — говорил он за несколько лет до этого. У меня в прозе подспудно идет иногда Шопен, иногда Рахманинов, Скрябин, которого я очень люблю. Катаев говорил со мной как музыкант, — вспоминал режиссер Борис Покровский. Мне представилось, как будто я беседую с композитором. — Тина, ты не представляешь, как смерть прекрасна, — сказал он внучке, — и ей же про занимавших его растратчиков, которые не удались Станиславскому. Я понял, как это надо поставить. Как воспоминание умирающего человека. В больницу Эстер принесла ему свежевыпущенный последний том собрания сочинений со стихами. Он пролежал в больнице полтора месяца. 11 апреля попросил сына, крепко сжимая руку. Обещай мне, что ты меня увезешь домой. Павел пошел к главврачу и договорился забрать отца в понедельник. В субботу, 12 апреля, в полдень, Валентина Петровича Катаева не стало. Мгновенная остановка сердца. По старому стилю 30 марта. Черный март когда-то забравший любимую маму. В 1944 он записал «Когда я буду умирать, о жизни сожалеть не буду. Я просто лягу на кровать и всем прощу, и все забуду». Это был праздничный день космонавтики, 25-я годовщина полета Гагарина. Через две недели случился взрыв в Чернобыле. Вся жизнь и творчество Валентина Петровича Катаева были отданы беззаветному служению советскому народу, делу коммунизма. Говорилось в некрологе, подписанном Горбачевым, Лигачевым, Ельциным и другими партийными боссами. Перечисление произведений обрывалось романом «За власть советов». Есть что-то символичное в том, что Егор Кузьмич Лигачев и Александр Николаевич Яковлев, главный реакционер и, так сказать, архитектор перестройки, стояли рядом в карауле у гроба. На прощание с Катаемым в ЦДЛ людей пришло мало. Это был клуб, где крутилась вся его жизнь. Собрания, разносы, веселье, страх. Все это называлось «панихида» а за ней следовали еще более удручающие слова «вынос тела». Писал он за год до конца. «Вынос уже не человека, а только уже никому не нужного мертвого тела». Вся проза Катаева соперничала со смертью. Художественная страстная сила героя этой книги такова, что и тело в гробу, и само погребение видишь его глазами, и поэтому книга как будто и не должна кончаться, обрывается не кстати. Без сомнения, имея он возможность, изобразил бы и себя в гробу, и яму, и камень над надгробия. Поэт Михаил Шаповалов, случайно проходивший мимо, вспоминал. Гроб вынесли на плечах из малого зала ЦДЛ, где проходило прощание с умершим, За ним шли человек двенадцать провожающих. Легко узнавался сын писателя Павел. На ступеньках при спуске в вестибюль несущие замешкались, и мне открылось известково серое лицо старого римлянина и погребальные цветы. Я видел, как после панихиды, когда вынесли гроб из двери Дома литераторов, вспоминал Александр Нилин, Эстер Давыдовна затопала на пороге изящно обутыми ножками. Будь Катаев жив, он бы обязательно написал, что ножки были обуты изящно, приговаривая, «Не хочу, не хочу, не хочу». Похоронили на Новодевичьем. «У меня ощущение, что я нахожусь в вагоне роскошного поезда», сказал Катаев, очень по-катаевски, вернувшись в Лаврушинский из Переделкино внучка вдруг вспомнила эти слова при прощании на кладбище сквозь наступившую тишину прошел поезд в 2009 рядом с ним положили вдову дожившую до 95 писательница ольга новикова в то время юная сотрудница худлита готовившая с валентином петровичем собрание сочинений рассказывает: Эстер позвала ее на семейный обед после его смерти и подарила массивную золотую цепочку. Ей и тонкую ее маленькой дочери. Последний привет от Катаева. Уже в больнице он распорядился сделать этот подарок.